Возле покосившейся калитки, что обозначало начало моих владений, я оглянулся и в последний раз просканировал ближайшие, уже кое-где пожелтевшие кусты, чтобы убедиться, что погони за мной нет. Погони не было. По трухлявым ступеням зашел на крылечко своего бунгало, стоящего на четырех бетонных сваях. Во время припадков хорошего настроения у меня они обычно совпадают с состоянием алкогольного опьянения я называл свое место жительства избушкой на курьих ножках. Не столько из-за свай, сколько из-за общей инфернальности, которая, несомненно, дышала на посторонних мое жилище. Ох и страшный же на вид была моя скромная избушечка. Крытая выцветшим толем низкая крыша, старые рассохшиеся рамы, глухие желюзи изнутри окон, темно-бурая, брошшая грибком печеная труба, из которой иногда все же вьется сизый дымок, покосившиеся стенам, отделанные некачественным сайдингом в годы моего счастливого детства, пришедшегося на второе десятилетие первичного накопления капитала по Марксу. Сайдинг счастливо оброс мухом и еще какой-то дрянью, похожей на беспризорную крупку, что водилась на зоне. Название этой дряни я не знал, но относительно нее не без оснований подозревал, что родом она примехонько из окрестностей Милитария, и что занес я ее на своих многое видавших ботинках. В общем, если кто не понял, жилище вашего комбата имело жуткий, отвратительный внешний вид. Картину довершали окрестности моего бунгала. Оно стояло на пустыре позади лейки, а вокруг косились чертополохи и лопухи в человеческий рост, и лишь позади дома росло несколько кустиков смородины. Единственная дорога, которая вела к бунгало, во время дожди раскисала и делалась совершенно непроезжей. В остальное же время она производила немногим лучшие впечатления. «Боже мой, у тебя же есть деньги, как ты можешь жить в таком вот доме?» — обычно говорили мне женщины, которых я волок к себе на первую чашку чая. Однако, попав внутрь, мои женщины обычно замолкали. Иные даже восхищенно ахали. А иные настолько обуревали от увиденного, что проявляли ко мне благосклонность прямо в прихожей, на низкой обувной тумбочке, даже не дотерпев до гостиной. Да, внутри моя жуткая бунгало имела отличный ремонт. Стены были ровными, потолок натяжным, а пол мраморным и вдобавок теплым с нагревательными элементами. Справа от камина стояла мое любимое кресло-качалка, то самое, где так хорошо тупить, закутавшись в клетчатый плед. Слева от камина книжный шкаф, где квартировала моя военно-историческая библиотека. В ванной комнате пенилась послушная джакузи, но ну и на кухне, понятно, имело место идеальное сочетание вещей, необходимых повару, простым народом, вроде меня называемое емким словосочетанием «Полный фарш!» «Я уже говорил, что люблю готовить?» «Нет?» «Так вот говорю». «Пароварка, духовка, тостер, соковыжималка, мясорубка, шейкер, центрифуга для кремов и, конечно, наборы кастрюлек, ножей, шумовок, плошек и много-много чего еще. Бывает, меня спрашивают, от чего я прикипел к этой захудалой, расположенной вдали от торных путей, и лейке, отчего не еду искать счастье в другие местечки» прилепившиеся там-сям к периметру зоны. А ведь мог бы, таких, как я, тертых перцев ждут везде. Да хотя бы в поселение Белая Жаба, где мой кореш Адеколон что-то вроде старосты, или в возрожденном Чернобыле-4, или вот в Красноармейске, где такая компания сталкеров подобралась. Загляденье. Да потому и не еду я в Красноармейск, что комфорт люблю. А комфорт у меня уже есть. Однажды сталкер по прозвищу Шар бросал мне укор, что, мол, кефир, чефир и теплый сортир — вот мои идеалы, и что, мол, старпер я для зоны уже непригодный. Это было три года назад. Шар погиб прошлой весной. Сгорел в разломе. А я до сих пор бегаю, несмотря на свои тридцать, да простит мне мое бахвальство черный сталкер. И, думаю, не в последнюю очередь благодаря пароварочке моей, которая заряжает меня хорошим настроением и энергией на целый мляха день. Первым делом, однако, я пошел в ванную, а не к пароварочке. Бросил ком грязного шматья в стиральную машину и включил ее на интенсив. В этот момент я услышал телефонный звонок. Мне звонят очень редко, наверное, поэтому трубку я обычно беру. Звонил синоптик один из самых компетентных товарищей в нашем околотке. По этой же причине и один из самых богатых. — Здорово, Вован! — бодрым голоском сказал синоптик. В меру его звали нежным именем Алеша. — И тебе не болеть. — Есть для меня новости? — спросил я. Синоптик приторговывал самые разные информации, в особенности же информация о том, где и какой артефакт обнаружен. Обычно его клиентами были всякие начинающие идиотики, только-только открывшие Америку и вдуплившие, что зона — это золотое дно. Однако случалось пользоваться его услугами и опытным сталкером. Случалось это тогда, когда синоптик давал наводку на особенно редкие артефакты. Про себя скажу, не реже двух раз в год я добывал то, на что меня наводил синоптик. И потом честно отдавал ему его 20%. — Новости есть. Но не знаю, для тебя ли, скорее уж для твоего друга Тополя, с которым вы, как всем известно, поссорились. В общем, будь готов, мало я за такую информацию не попрошу. — Краткость сестра Таланта, — сурово намекнул я. — Что за артефакт? — Звезда Полынь. И вот тут, господа, я подлинно охренел. Потому что много лет кряду мой бывший друг Тополь больше жизни мечтал о том, чтобы эту диковину добыть. Уж чего мы только не делали, чтобы хотя бы одну звезду разыскать, и все без толку. Я даже начал подозревать, что никакой звезды в природе нет, и является она чистейшей выдумкой. И тут на тебе. — Ты чего молчишь, Вован? — У тебя все в порядке? — встревоженно спросил синоптик на том конце провода. — Да, в порядке, в порядке. Я просто тут в туалете как раз на унитазе сижу, — соврал я. — А, ну, извини, я не знал. «Да пустяки. Ну, так что насчет звезды? Тебе первому предлагаю. помни наши давние договоренности. Тебе это интересно? Пойдешь за ней? Или кому другому информацию предложить?» «Не наседай, Леша», — попросил я. «Давай вот что. Я до вечера подумаю, а вечером тебе перезвоню и скажу свой окончательный ответ. Идет, да?» «Ну...» — недовольно засопил синоптик. «Только помни нашу долгую и плодотворную дружбу...» — Ну, учти. Если ты вечером не перезвонишь, я звезду с утра другим чувакам предлагать буду. Это же бизнес, не обессудь. — Да, бизнес, бизнес, я все понимаю, — сказал я устало. Синоптик повесил трубку. — И где он только эту информацию берет? Не иначе, как сам черт ему на ухо шепчет, — зло подумал я. Мое сознание разрывало тягостная дилемма. С одной стороны, звезда полынь. Это объективно невероятно редкая и довольно-таки дорогая вещь из чистой платины. С другой стороны, меня лично эта звезда никогда особенно не заводила. Да, она дорогая, ну и что? Сумму, которую дают за звезду, можно запросто заработать, подогнав Хуаресу три-четыре колокола или десяток артефактов поплоше. Вот если бы со мной был мой друг Тополь... Тогда я, не задумываясь, согласился бы купить информацию о звезде, но так как стополем меня угораздило поссориться... Простояв десять минут перед зеркалом, с задумчивым выражением лица и телефонной трубкой в руках, я, наконец, принял мудрое решение — протормозить до вечера, а вечером решить. За звезду полынь агитировала моя жадность. Всех денег, конечно, не заработаешь, но это не значит, что к этому не надо стремиться. Короче, наплевав на рассуждение и начисто позабыв про синоптика, я нырнул под душ. Этот самый душ, кстати, стоил мне очень много денег, особенно же фильтр к нему, который Хуарис каждый месяц возит для меня из самого Красноармейска, а без фильтров воду из нашего артезиана для душа использовать нельзя, только для смыва. Стоя под теплыми, упругими струйками воды, я чувствовал себя, если не счастливым, то почти счастливым. А почему бы и нет? Я вернулся. Я добыл артефакты, я здоров, и у меня есть женщина по имени Мариша. В моем доме тепло и чисто, в холодильнике меня ожидает форель. Я поджарю ее на гриле с индийскими специями, а на десерт запланирован мой любимый торт «Вечерний Киев». Сейчас я отодвину шторку с зелеными дельфинами-эквилибристами, и ступлю на массажный коврик, вытрусь, И выйду в гостиную. Включу музыку, налью себе и ясентуки, полный бокал с кусающими язык и щеки пузырьками, и посижу так минут десять в кресле-качалке, совершенно голый, не закутываясь даже в плед среди своих уютных владений, размышляя о том, чего бы мне еще такого захотеть. Размышляя так, я уселся на пол ванной, как бы невзначай прислонился к стене и... Заснул.